Глава 21. Веселье прервали оборотни-охранники. Непонятный шум, поднявшийся в доме поздним вечером, заставил их напрячься и деликатно постучать во входную дверь. В холле установилась мёртвая тишина, и вся компания опасливо переглянулась. Даже котята, почувствовав бродившее в воздухе напряжение, перестали дурачиться. Кажется, у нас гости. Первым отмер вампир. Кира поспешила воспользоваться ситуацией и отойти от трилёна. Пойду открою, наверняка это Ульф и Хурт». Профессор уставился на входную дверь, как на врага, и ворчливо проговорил: "Нет уж, позвольте это сделаю я". Джайна мгновенно исчезла, прихватив с собой синий дымок. бывший призрак махнул рукой, уничтожая следы её присутствия, и только тогда рывком открыл дверь. Не ожидавшие этого оборотни отшатнулись и в полном недоумении уставились на хозяина дома. «Профессор...» Хурт растерянно поскрёб черепушку. Разве вы не пропали? пробасил за братом Ульф. Он втянул носом, не веря своим глазам, но обоняние утверждало, что перед ними стоит профессор алхимии Марсель Дерильон собственной персоной. Добрый вечер, господа. Алхимик был самолюбезность. Это действительно я, или вы сомневаетесь? Он элегантным жестом расправил кружевную жабо. Нет, но ну как вы здесь оказались? вмешался Хурт, который никак не мог вывести логическую цепочку. Он ведь своими глазами видел, что кроме леди Лорет и вампира в дом никто не входил. "Магия, господа", отрезал Рельён строгим профессорским тоном. "А сейчас я прошу прощения, у нас есть дела". Парни отступили. Марсель закрыл дверь и повернулся к девушке, замершей в луче света. «Леди Данкур, полагаю, нам нужно решить, как сообщить миру о моём возвращении". И как наказать декана, напомнила Кира, беря себя в руки. Реальный, живой профессор из крови и плоти оказался куда притягательнее, чем его призрачный вариант. Кира с неудовольствием поняла, что самым бессовестным образом млела в его руках. И этот случайный поцелуй? А был ли он случайным? Или ей так хочется себя оправдать за минутную слабость? Прикосновение его тёплых и мягких губ всё ещё горело у неё на губах, когда в последний раз её целовал мужчина. Кира уже не могла припомнить. Ваша Светлость, Арион с трудом оторвал взгляд от зардевшейся Ларетты и повернулся к Алистеру. Присоединитесь к обсуждению. Нам понадобится ваш проницательный ум. Тот ответил лёгким кивком. Все, включая Мантикор, переместились в гостиную, где Джайна уже разожгла в камине огонь. Стоило троим заговорщикам занять кресло вокруг овального столика, как с лёгкой руки Джинни на него опустился узорчатый платок. Затем появились маленькие узорные чашечки, ковшин с вином, фрукты, жареное мясо, рис с овощами, сладости. Всего минута, и вот уже богато накрытый стол соблазняет всех ароматами восточной кухни. Сама Джинна материализовалась возле стола. "Прошу, вас подкрепите свои силы" на манер на точно восточная гурия, поклонилась. Думаю, поздний ужин не повредит нам всем, одобрительно кивнул Рельон. Для вас, князь, Джиния с поклоном поставила на стол кубок с водой. Из светлого леса, удивился вампир, сверкнув алым взглядом. Джайна скромно потупилась. Не совсем. Из запасов профессора. Кира запоздало сообразила, что князь ночью изрядно устал на балу и ему не мешало бы подкрепиться. Но откуда у Марселя вода из эльфийских источников? К счастью, он сам пояснил. Прежде всего, когда его светлость приходил ко мне за новой порцией зелья для дочери, мы частенько выпивали с ним по бокальчику. Он эльфийскую воду, ну, а я кое-что покрепче. Даже не думал, что в погребе ещё что-то осталось. 17 бутылок воды, отчиталась Джейна, и две вина. Но, думаю, вина была больше. Просто его кто-то стащил. В некоторых нишах слой пыли совсем незаметный, будто бутылки взяли недавно. «Арда?» — машинально выдала Кира. Ведь кроме старой служанки в дом никто не входил. Хм, отозвал Серильон. Ваша служанка тащила у вас не только вино, фыркнул Алистер, наблюдая, как на лице алхимика проступает обескураженное выражение. Уверен, при тщательной ревизии вы не досчитаетесь кое-каких ценных вещей. Но зачем ей это? Я знаю Арду, как уважаемую вдову, и щедро платил ей за услуги. Может, не вы один? Князь, объяснитесь, вмешалась Кира. Вампир хмыкнул, откинулся на спинку кресла с бокалом в руках, сделал глоток, зажмурился, всем своим видом показывая, что наслаждается моментом, и только после этого заговорил. Вы же знаете, у меня чуткий слух, а ещё острый глаз. Я тут как-то следил за господином Галенда, и случайно наткнулся на вашу служанку. мне показалось странным, что она отирается возле эльфийского ресторана. Это слишком дорогое заведение для нищей старухи. Но ещё больше я удивился, когда наш декан с ней заговорил. Конечно же, я навострил уши. Князь сделал эффектную паузу и подалась вперёд Кира. И Нетерпеливо воскликнул Рильон. Она сказала ему, что леди Ларетта отказалась от её услуг. Эльф её отругал, обозвал бесполезной старухой. "Арда", простонала Инаменко. "Вы уверены, что это был Лаусель?" недоверчиво переспросил профессор. "Без сомнений. Я два часа проторчал в забегаловке напротив, высматривая, когда он уже выйдет из ресторана, и шёл за ним до самого дома." Но почему вы решили за ним следить? Алистер развел руками. Признаюсь, когда я узнал, что господин Галендан причастен к вашему исчезновению, то не поверил в историю с призраком и кольцом. Я решил сам все выяснить. Но эта встреча со служанкой убедила меня, он тоже не знает, где вы, и очень боится, что вы вдруг объявитесь. Значит, Арда доносила ему обо всем, что творится в доме. Устала, вздохнула Кира. А я так переживала, что уволила её. Ваша Светлость, встрепенулась она и уставилась на вампира расширенными глазами. Это что же получается? Галендан наверняка знал, что мы с вами вдвоём прибудем на бал. Ну, разумеется, сыто облизнулся князь Ночи. Но вы были неподражаемы, моя радость. Лаусиэль, как и все присутствующие, решил, что у нас с вами роман. От этих слов на скуле профессора дёрнулась жилка, но этого никто не заметил. Обсуждение дальнейших планов получилось бурным. Алистер считал, что профессор должен немедля бежать в лабораторию, чтобы изготовить лекарства для Белинды. Сам Марсель де Рельйон пылал праведным гневом и мечтал отомстить декану за погубленную лабораторию свою репутацию. Кира тихо радовалась, что её задание выполнено. Почти. Ещё следовало предоставить Рельёна общественности и объяснить его исчезновение. Хорошо, что не слишком сообразительным оборотням не пришлось ничего объяснять, но вряд ли этот номер пройдёт с префектом Вольфом или капитаном Вигардом. Кстати, а куда исчез капитан? Кира вспомнила, что давненько его не встречала. Кажется, последний раз они виделись ещё перед дуэлью, на которой он так и не появился. Впрочем, какое ей дело до того, куда он тропал? Ей бы со своими проблемами разобраться. «Господа!» — прервала она мужчин. Нам нужна легенда. Легенда, сказка? Не поняли её. Я так понимаю, что обвинить представителя другого государства в похищении артефакта с целью наживы у нас не получится. Почему не получится? возразил профессор. Я сам могу свидетельствовать против Галендана. Неужели? насмешливым тоном остановил его князь. И расскажите всем, что вы приблудная душа без тела. Триллион побледнел и почти сравнялся по цвету с манишкой своей рубашки. Как давно вы догадались? С той минуты, как леди Лоретта сказала про перстень, это исключено, воскликнула Кира. если кто-то узнает, что профессор на самом деле дух, а не человек, то суд потребует для него принудительного развоплощения, а этот проныра еще и медаль получит за храбрость. Ну, как же, великолепный Лаусель Галиндон, рискуя собственной жизнью, пытался остановить приблудную душу, проникшую в наш мир из других измерений. Зачитала гнусавым голосом, и закатила глаза для пущего эффекта. На самом деле, ей было не смешно. Кто знает, что будет, если кто-то узнает и её маленькую тайну. Например, тот же Алистер. Ведь теперь, когда профессор Найден, она сама не так уж нужна вампиру. И выйдет ваше слово против его, с мрачным удовлетворением резюмировал Алистер. Лаусель Галендан, уважаемый эльф, декан Академии. А академия не подчиняется городским властям. «Эльфы не позволят судить соотечественника, и мне не хотелось бы снова вас потерять, профессор. Все приуныли, вроде и перстень вернули и профессор спасён, но по факту продолжают топтаться на одном месте. Хотите сказать, что ничего сделать нельзя? угрюмо пробормотал Рильён. Ну почему же, мягким тоном ответила Кира, представляя, что уговаривает капризного поставщика. Для этого нам и нужна легенда. Вы правы, поддержал вампир. И эта легенда должна быть достоверной. Тогда Марсель де Рильон нахмурился, покрутил на столе чашечки, словно пробирки, перелил вино из одной в другую и заговорил: Завтра я появлюсь в академии, как обычно. Загляну в деканат, напишу объяснительную, если будут расспрашивать, скажу, что меня похитили из лаборатории держали в каком-то подземелье. А вы, леди Лорета и вы, ваша светлость, меня спасли. Думаю, этого будет достаточно. С остальным пусть разбираются блюстители порядка. Мне разгромили лабораторию, я должен взыскать убытки. Ваше появление может спровоцировать Галендана, кивнула Кира. Но нам это и нужно, особенно свидетели его необдуманных поступков. А ещё хорошо бы уведомить капитана Вигарда. Он с самого начала вел это дело. Есть только одна проблема. Вставил ремарку Алистер и отсалютовал бокалом. Вигарда в городе нет, говорят, он занят новым делом, связанным с похищением одной известной персоны. Но подробности хранят в тайне, мне о них неизвестно. Значит, подытожила тоже Будем справляться собственными силами. Обсуждение деталей под эльфийскую воду, вино и зелёный чай переместилось ближе к камину. Котята давно объелись и уснули. Джайна приглушила светильники и настроила музыкальный кристалл на негромкое звучание. Повинуясь приказу хозяйки она переместила из спальни папки с личными делами подозреваемых и студентов. Ночь близилась к концу. Рассвет медленно вползал в окна, неся с собой новый день, а с ним и большие перемены, которые всколыхнут тихий торговый город. Похоже, дело закрыто. Со вздохом резюмировала Кира и захлопнула папку. Именно грабители известны, их наниматели тоже. Перстень я вам вернула, Марсель, остаётся только сочинить в префектуру правдоподобный отчёт и избавиться от этого. Небрежным жестом и намерянко опернула рукав и продемонстрировала тонкую вязь клятвенного узора. Она удивлённо потерла его. Ощущения вдруг стали малоприятными. Ах, да, Вспомнил профессор, он щёлкнул пальцами и произнёс: "Клятва выполнена". Узор на руке девушки вспыхнул, превратился в золотистую дымку и медленно испарился. "Простите, что пришлось использовать печать". Марсель виновато улыбнулся и кончиками пальцев коснулся чувствительного запястья Киры, словно повторяя затейливый узор. "Однако это ещё не конец", вмешался вампир. "Профессор, ваше открытие слишком многим мозолит глаза". Вещество, которое вы открыли, сулит неслыханные богатства любому маломальски опытному алхимику. Вы же понимаете, что процесс уже запущен. Уберём Галендана, придёт кто-то другой. Даже я не прочь отдать свою бессмертие за формулу этого вещества. Кстати, Кира в упор взглянула на Рельёна. Вы мне тоже кое-что обещали. В ответ на её напоминание на руки бывшего призрака неохотя засветился узор клятвы. Марсель вздохнул, Да, что-то такое припоминаю. Ладно, по крайней мере, одну проблему мы можем решить. Зовите этого пройдоху-вестника, как его там? Тита Данаси, улыбнулась Кира. Да, поморщился Серион. Пригласите сюда и скажите, что его ждёт сенсация. Джайна, подай, пожалуйста, перо и бумагу. Кира догадалась, что задумал профессор, и была рада помочь. Потратив несколько минут на записку, она вышла на крыльцо, укрытое холодной росой, и позвала скучавших охранников. Господа, прошу вас доставить это письмо в редакцию новобашенских новостей. Девушка старалась говорить строго, при этом старательно сдерживала зевок. Доставим леди деданкур? Хором пробасили волки. С чувством выполненного долга Кира отправилась спать. За ней синей дымкой стелилась джиния. Рельёны Алисты расстались в гостиной обсуждать дальнейшие планы. Уже лёжа в кровати, девушка с грустью улыбнулась их голосам. Скоро наступит время прощания. Вряд ли ей стоит здесь задерживаться. Не надо испытывать судьбу дольше, чем требуется. Она и так была благосклонной к попаданке. Но думать об этом сейчас не хотелось. Пусть всё идёт своим чередом.